45. -е. Январь 28. -е. Древен путь и испытан, ибо ближайшие идут им, и нов, ибо окрашен светом идущей индивидуальности. Направление дно, и ступени одни, но неповторяющиеся разнообразие сознаний, рассвечивает каждую своими неповторимыми цветами. А время... Эпоха и условия народности накладывают свой отпечаток. Но под всеми условиями сияют искры единого света. И разве имеет значение, в какую форму облекается свет, чтобы светить человеком? Потому забота о свете... Итак, свет владыки преломляет через индивидуальное сознание архата и рождает самоисходящие лучи, которые усиливаются по мере его возрастания и цель Архата — вобрать в себя как можно больше света владыки для притворения и преломления его в сознании своем. Без ассимиляции нет притворения. Только усвоение дает самый исходящий луч. Поэтому утверждается применение учения как основа продвижения. Применение указа дает крылья. Надо сделать учение владык жизнью свою так, чтобы стало на выражением жизни всего сознания. Поэтому сущность жизни сосредоточивается на владыке, и лик владыки является собой Архат. Трудно являть собой учение. Трудно являть собой лик владыки. Но я явил лик Отца, который во мне, и который в тебе, и высшее в тебе должно уявить высшие космоса. Так человек становится носителем света. Есть носители тьмы. Братья противоположного полюса братства, братья тьмы, Норхат сын света. Сыны света, избравшие путь жизни, и сыны тьмы, избравшие путь мрака, и те, и другие, по воле свободной своей. Свобода воли дисциплины духа не нарушается, но утверждается. Передача воли своей воли владыки есть утверждение высшей свободы, высшей воли или воли высшего я человека. Крылья Архата есть крылья Духа, свободные, не связанные никакими человеческими ограничениями и предвзятыми суждениями. Свободный идет, свободный от всех человеческих измышлений и нагромождений. И чист глаз, умеющий уловить во всем искре единого света. Любовь и преданность владыке нужны, ибо владыка магнит влекущий. «Без меня нет пути». Все во владыке, все для владыки и все владыки. Так приносит стархат сознание свое на алтарь великого служения. Называем его принесшим, ибо все свое приносит владыки нераздельно, бесповоротно и окончательно. С пути света назад возврата нет, разве что в бездну. И так нужно решиться бесповоротно, не боясь отдачи кусочка плесени. Заплесневелые сознания лишены продвижения, и в тонком мире каменным истуканам подобны. Самоввержение в каменные узы есть путь отемненного сознания. Но нам путь к свету. Путь светоносный — путь архата, путь сияющий его путь. Путь вечного света и к вечному свету. И каждый шаг, который он совершает, есть шаг приближения ко мне». Делает все, что требует жизнь, но все совершаемое им приближает к владыке, ибо совершает все во имя владыки, ведущего и ради него. Сознание настраивается на ключе непрерывного и неустанного предстояния служения владыке. В мертвых храмах старого мира служили только по праздникам и служили плохо, и служившие предстоявшие служителями были плохими. Предстояние владыки становится сущностью выражения жизни Архата постоянно и всегда, а не по праздникам только. Объединение сознания делается реальным условием жизни. В свете владыки живет и движется, имеет свое бытие. Путь великого служения – начал и запись суть формы его выражения. Трудов требует немалых и напряжения особого. В переводе на «трудодни» не ничтожный итог получится. Потому действие энергии ко мне устремленны, можно учитывать по результатам. И лишь труды понесенные приносят плоды во времени. Знаешь ли плоды посевы тех зерен, которые совершаешь ныне? Но ну, знаю я. И дивно мне смотреть на огромное поле посева и видеть в грядущих веках чудесные всходы жизни. Ночные, утренние, дневные часы уединения трудов, неведомых людям и сокрытых от глаз толп, и буйные, ярые всходы в свете сияющего дня грядущих и светлых столетий. Сын мой любимый, светил путь Архата, и ростки жизни поднимаются там, где ступала его нога, ростки жизни и света, и рука моя над тобою во всех делах твоих. Во имя будущего света даю свет. Не видишь его. Но я вижу и радуюсь доброте посева. Все делаемое со мною силу имеет могучую. Я, который в тебе, веду тебя к вершинам. Со мной пройдешь все нерушимо и невредимо. Яростная тьма, окружившая свет, который в тебе, но с тобою я» и руки, тянущиеся к тебе отовсюду, полю огнем моего духа. Когти обрублю. Допускаю лишь то, что нужно для опыта и познавания жизни, ибо на жизни учимся, если бы только знал мощь силы твоего владыки. Я, владыка Шамбалы, в тебе, сыне моем, идущим путем Архата, свет свой утверждаю в явлении трех лучей. Силую и силу лучей утверждаю. Да будет так. Я сказал.